«Убийство, девушка», — ответил он. «Кого убили? Хозяйка квартиры. Фамилия?» «Я тебе вам уже сказал», — едва сдерживаясь, пояснил майор. «Вашу фамилию, товарищ Дудуев, я хорошо запомнила», — парировал блондинка. «Я спрашиваю фамилию хозяйки». «Самахово, кажется», — майор наморщил лоб. «Это было ритуальное убийство?» — напирала Кулагина. «Почему вы так считаете?» «А как же иначе?» — журналистка широко распахнула свои голубые глаза. «Труп обезглавлен и сполосован. Что вы на это сможете сказать?»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 Майор взял у нее бумажку и не без интереса принялся рассматривать. Вообще-то эта девица ничего, даже хорошенькая. Если бы не ее вздорный характер, Дудуев был бы непрочнее встретиться где-нибудь в укромном местечке. «Кстати», — Кулагина продолжал напирать на майора, — «там есть еще одна фотография с отрезанными женскими грудями. Почему вы таиваете от прессы и от жителей, что в городе орудует маньяк?» Озабоченный своими думами, майор не расслышал вопроса. Он глядел на фотографии и понимал, что их сделать мог только убийца.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 Во-первых, тот не заискал перед начальством, и поэтому к тому времени, когда в отделе появился Дудуев, уже лет десять сидел в чине майора. Во-вторых, он был умнее Дудуева. За какое бы дело он не взялся, все у него получалось как бы мимоходом между делом. И это при том, что Чинарский каждый божий день приходил на работу под мухой. Дудуев, правда, списывал ее достижения насчет просто фатального везения, но в глубине души понимал, что Чинарский сыщик от бога. «Нет, ничего», — Чинарский улыбнулся, обнажив желтые от табака зубы.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 «Товарищ Дудуев, когда вы сможете сообщить о ходе расследования?» — громко спросила она. наш читатель хотят знать, могут ли они спать спокойно». Майор чуть ли не обложил ее трехэтажным матом. Он вовремя сдержался, вспомнив, что на него смотрит объектив телекамеры, да еще с полдюжины диктофона фиксирует каждое его слово. «Нужно заканчивать этот бардак», — решил Дудуев. Досчитав про себя до трех, чтобы успокоиться и не ляпнуть лишнего, он повернулся к Кулагиной.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 Кто-то предлагал попытаться проникнуть в квартиру, кто-то заявлял, что нужно сообщить жителям хотя бы то, что уже известно, кто-то предлагал еще немного подождать. Чинарскому ждать не очень хотелось. Тем более, что в кармане лежали деньги, которые одолжила ему Надя Кулагина. Деньги жгли карман, заставляя Чинарского нервно переминаться на месте. Наконец ему все это надоело, и он, не прощаясь, развернулся и стал спускаться вниз. С Надей он как-нибудь потом разберется.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 Студенты в институт, дети в школу. Все куда-то спешат. Сумасшедший народ. Неужели нельзя выйти заранее, чтобы насладиться прекрасной погодой? Редко встретишь прохожего, который бы куда-то не бежал. Но не стоит отвлекаться. Чуть не потеряла Эдика из виду. Впрочем, это не так уж и важно. Александр уже наизусть знает его маршрут. Сейчас он спустится к проспекту и повернет направо. Минует аптеку, супермаркет и войдет в здание фондовой биржи. Что за работа? Целый день сидеть в офисе и пялиться в экран монитора, следя за курсом акций.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 которые стали темнеть и превращаться в серые тучи. Без пяти шесть Александр был на месте. Двери биржи открывались, выбрасывая клерков на улицу пачками. Все такие одинаковые, серые. Серые одежды, серые лица, серые мозги. Интересно, почему мозг назвали серым веществом? Александр прекрасно знал, что мозг совсем не серый. Свежий мозг розовато-бежевого цвета, нежнейшей консистенцией. Александр поправил бежевый шелковый шарф, снял очки в тонкой золотой оправе протёр протер стекол носовым платком. Снова водрузив их на нос, он заметил своего клиента. Тот как раз выходил на улицу с очередной группой сослуживцев. «Стадо баранов». Александр нервно поморщился, как они все ему противны. Эдуард свернул налево и быстро пошел в сторону аптеки в сопровождении какого-то субъекта. «Какого черта? Этот хмырь в план Александр не входил». Несколько дней, пока Александр изучал повадки Эдика, тот все время возвращался с работы в одиночестве. Неужели сегодня что-то изменилось? Как раз тот день, на который у Александра намечена акция. Он двинулся следом за Эдуардом и его приятелем. Ну, конечно, это просто случайность. Дойдя до перекрестка, на котором Эдик обычно сворачивал с проспекта, приятель пошел прямо. Значит, все идет как обычно. Александр проверил газету, которая, свернутая в несколько раз, лежала во внутреннем кармане пальто. Нет, газету Александр не читал. Он даже не помнил ее название. Просто в газете было кое-что завернутое. Кое-что, что понадобится ему буквально через несколько минут. Александр прибавил шаг, надевая перчатки.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 Затем вытащил нож из раны, приподнял полупальто и тщательно вытер лезвие. Подобрал упавшую газету, свернул ее вдоль и, спрятав в ней нож, сунул в карман. Дело сделано. Он одернул пальто, поправил очки и шарфик. Кажется, все в порядке. Черт, чуть не забыл. Он нагнулся и, пошарив по карманам убитого, достал связку ключей на брелоке в виде серебряного североамериканского доллара. Штучка была занятная. Александр отделил от связки один ключ, остальные сунул обратно в карман.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 Дудуев не смог отказаться от такого заманчивого предложения, хотя сегодня ему еще нужно было встречаться с полковником. Он сходил за рюмкой и вернулся на свое место. «Наливай, чего ждешь?» – недовольно посмотрел на него Ресницкий. Он подождал, пока майор наполнит рюмку, взял бутылку и добавил себе еще. Снова откинулся на спинку дивана, закинув на сиденье обе ноги. Он замолчал, как будто забыл о присутствии Дудуева. Немного подождав, майор понял, что тостов произносить никто не собирается и припал к рюмке.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 «Что тебя еще интересует?» — усталым голосом спросил он. «Как насчет веры рощиной?» «Это у которой отрезали груди и залили апельсинным соусом?» «Два! Это тот же самый всех «Скорее всего», — кивнул семён Аркадьевич. «По крайней мере, нож, которым действовали, в обоих случаях был исключительно острым. Как ты помнишь, рощину он сначала заколол. Нож вошел в тело со стороны спины, прошел между шестым и седьмым ребрами и пробил сердце. Смерть наступила мгновенно. Можно только порадоваться, что девушка не мучилась». «Да уж, много радостей!» — невесело резюмировал Дудуев. «Тебе-то, конечно, все равно», — философски заметил семён Аркадьевич. «А я бы предпочел не мучиться». «Ну и юмор у вас», — качнул головой майор. «Поэтому и пьем». Ресницкий снова наполнил свою рюмку. «А как насчет секса?» — вспомнил майор. «У меня?» — семён Аркадьевич удивленно посмотрел на своего гостя. «Да нет», — замотал головой Дудуев. «У убитых. Он их изнасиловал?» «Нет», — презрительно поморщился Ресницкий. «Никаких следов спермы. Выходит, он «Вот этого, батенька, утверждать не могу», — вздохнул патологоанатом. «Все остальное указано в акте вскрытия. Пришлю тебе его завтра. Хотя там и вскрывать-то особенно было нечего. Уже все было сделано». «Да», — встрепенулся Ресницкий. Анализ показал присутствие в крови обоих девушек Клофелина. Видимо, он выпивал с ними накануне и добавлял лекарство в вино, чтобы усыпить. «Спасибо, Симон Аркадьевич», — Дудуев поднялся. «Я пойду». «Да, давай, вали отсюда», — согласился Ресницкий, допивая коньяк. «У меня сегодня еще два вскрытия